Страдания святого мученика Сазонта Максимиан, правитель Киликии, распространяя по повелению царскому нечестивое идольское многобожие, пришел в город Помпиополь и, празднуя тамошнему золотому идолу, принес много жертв. Там находился в это время один юноша, родом из Ликаонии, по имени Сазонт, по вере христианин, добрый нравом и исполненный благих дел ибо в законе господнем получался он день и ночь он паст стада бессловесных овец но в то же время наставлял и словесных овец христовых на добрую пажить где бы ни был он совцами везде собирались к нему другие пастухи юноши и мужи а он учил их познанию единого бога и многих привел к святому крещению ибо была на нем благодать духа святого Раз пася овец при источнике, у которого стоял большой дуб, Сазонт уснул сладким сном и увидел божественное видение, призывающее его к подвигу мученическому и возвещевавшее, что место то принесет пользу многим, ибо осветится свыше сходящую благодатью, и многие найдут на нем спасение и прославят святую Троицу. Встав от сна, этот добрый пастырь поручил овец другим. И, оставив на том месте свой лук и три стрелы для памяти себе, отправился в город Помпеополь. Там увидел он нечестие умножившимся, веру же святую попранную, и воскорбел он о том сердцем своим. Войдя в капище, где стоял золотой идол, он отломал у него руку и, раздробив ее, раздал нищим. Отнятие от идола золотой руки вызвало великое смятение в городе и многие были допрашиваемы и мучимы. Но святой Созунт, не желая, чтобы кто-либо другой пострадал за него, сам пришел к правителю Максимиану и объявил, что он виновник того дела. «Я взял руку Бога вашего», — сказал он, раздробил ее и раздал золото нуждающимся. Когда стали его допрашивать, как осмелился он так поступить и нанести бесчестие Богу, их отняв и сокрушив руку его, он отвечал, Я сделал это для того, чтобы видеть бессилие вашего Бога, ибо когда я отнимал у него руку, он не сказал мне сопротивления, ничего не оказал, не обнаружил боли, не испустил стона. В самом деле, будучи немым и безумным, мог ли он сопротивляться? Если бы он был истинным Богом и живым, то противостоял бы мне и не позволил бы мне причинить себе зла». «Я же, зная, что это идол, а не Бог, раздробил руку его, и даже всего его хотел раздробить, чтобы не поклонялись вы изделию рук человеческих, которая хотя имеет и очи, и уши, и уста, и руки, и ноги, однако не видит, не слышит, не говорит, не осязает, не ходит, и ни в чем не может помочь себе, когда его бьют или раздробляют на части». Правитель, услыхав это, повелел мучить Сазонта без милости. Сначала его повесили на дерево и стали строгать по ребрам железными когтями. Потом обули его в железные сапоги с острыми внутри их гвоздями и водили по городу. Святой ходил у них, славя Бога. Потом снова повесили его на дереве и сильно били железными палками, так что не только тело, но и кости его были раздроблены. В этих мучениях святой предал дух свой Богу. Увидав, что он уже умер, мучители, сняв тело его с дерева, развели по повелению правителя сильный огонь, чтобы сжечь тело, в опасении, чтобы оно не сделалось предметом почитания верующих. И когда это многострадальное тело ввергли в огонь, то внезапно заблистала молния, загремел гром и выпал обильный дождь с градом. Так что огонь тотчас угас. Бывшие же там люди от страха убежали, и тело святого осталось целым. По наступлении ночи верующие хотели взять святые мощи его и не могли, так как была великая тьма, и они сильно скорбели о том. Но вот в полночь свет с неба осиял мощи, и верующие, взяв их, погребли с честью. От гроба мученика истекало много чудес, и не только от гроба, но и от источника, протекавшего под дубом, где святой некогда во время сна имел видение. Подавались благодатью Христовую и молитвами святого мученика различные исцеления болящим, поэтому впоследствии там была создана церковь во имя его, для прославления в ней истинного Бога, в Троице Единого, слава Господу во веки. аминь.